Глава вторая. Привалов приехал к Веревкину утром. У чистенького подъезда он встретил толпу оборванных мужиков, которые сняли шапки и почтительно дали ему дорогу. Они все время оставались без шапок, пока Привалов дожидался лакея, отворившего парадную дверь. «А нам бы Миколая Ивановича!» Вытягивая вперед шею и неловко дергая плечами, заговорил кривой мужик, когда в дверях показался лакей с большой лысиной на макушке. «Ани домас!» – почтительно докладывал он, пропуская привалово на лестницу с бархатным ковром и экзотическими растениями по сторонам. Пропустив гостя, он захлопнул дверь под носом у мужиков. «Прут сиволапый прямо в двери!» Ворчал он, забегая немного вперед Привалова. Пока Лакей ходил с докладом в кабинет Веревкина, Привалов оставался в роскошной гостиной Агриппины Филипповны. От нечего делать он рассматривал красивую ореховую мебель, мраморные вазы, красивые драпировки на дверях и окнах, пестрый ковер, лежавший у дивана, концертную у стены, картины... Все это было необыкновенно изящно и подобрано с большим вкусом. Каждая вещь была поставлена так, что рекомендовала сама себя с лучшей стороны и еще служила в то же время необходимым фоном, объяснением и дополнением других вещей. Самый опытный взгляд, вероятно, не открыл бы рокового денежного вопроса, который лежал в основании всей этой художественной обстановки. Жалкая ложь была самым искусным образом прикрыта богатой мебелью и мягкими коврами, служившими продолжением любезных улыбок и аристократических манер самой хозяйки. — Милости просим, пожалуйте! — донесся откуда-то из глубины голос Веревкина. А скоро показалась и его надиво сколоченная фигура, облаченная теперь в какой-то полосатый татарский халат. «Уж вы извините меня, батенька!» – комично оправдывался Веревкин, подхватывая Привалова под руку. «Но вы застали меня, можно сказать, на самом месте преступления. Дельце одно нужно было кончить, так в халате-то оно свободнее. Как надену проклятый сюртук, мыслей в голове нет. Я сейчас, Сергей Александрович, обождите единую минуточку». Веревкин поспешно скрылся за низенькой японской ширмочкой, откуда через минуту до Привалова донеслось сначала тяжелое сопенье носом, а потом какое-то забавное фырканье. Можно было подумать, что за ширмочкой возится стадо тюленей или закладывают лошадь. Кабинет Веревкина был обставлен как всякий адвокатский кабинет. Мебель во вкусе трактирной роскоши, голые красавицы на стенах, медвежья шкура у письменного стола, пикантные статуэтки из терракотты на столе и так далее. Некоторое исключение представлял графин водки, поставленный вместе с объедками балыка на круглом столике у самого письменного стола. Рассматривая эту обстановку, Привалов думал о своем последнем разговоре с Василием Назарычем. К Лиховскому в тот день Привалов, конечно, не поехал, как и в следующий за ним. Ему было слишком тяжело и без того. В течение трех дней у Привалова из головы не выходила одна мысль. Мысль о том, что Надя уехала на Шатровские заводы. Ему страшно хотелось самому сейчас же уехать на заводы. Но его задержала мысль, что это походило бы на погоню и могло поднять в городе лишние толки. Да и опекунов необходимо было видеть, чтобы явиться к Косте не с пустыми руками. Привалов остановился на Половодове, потому что он был ближе к Веревкину, и от него было удобно получить некоторые предварительные сведения, прежде чем ехать к Лиховскому. «Вот купили?» – спрашивал Веревкин, выставляя из-за ширмы свою кудрявую голову. «Вот тут графин стоит, одолжайтесь, у меня сегодня какая-то жажда». «Благодарю», — отозвался Привалов. В это время дверь в кабинет осторожно отворилась, и на пороге показался высокий худой старик лет под пятьдесят. Заметив Привалова, старик хотел скрыться, но его остановил голос Веревкина. «Это ты, Папахин, здесь свои. Сергей Александрович, рекомендую». Мой родитель развинтился плотью, но необыкновенно бодр духом. Вообще, молодец, старичина. Водки хочешь, Папахин? Очень и очень приятно, — немного хриплым голосом проговорил Иван Яковлевич, нерешительно пожимая руку Привалова своей длинной женского склада рукой. — Весь город говорит о вашем приезде, — прибавил Иван Яковлевич, продолжая пожимать руку Привалова. Очень и очень приятно. Длинная, тощая фигура Ивана Яковлевича с согнутой спиной и тонкими ногами не давала никаких оснований предположить, что Николас Веревкин был кость от кости, плоть от плоти именно такой подвижнической фигуры. Небольшая головка была украшена самой почтенной лысиной. Точно все волосы на макушке были вылизаны коровой или другим каким животным, обладающим не менее широким и длинным языком. Эта оригинальная головка была насажена на длинную жилистую шею с резко выдававшимся кадыком. Точно горло было завязано узлом. Неправильный нос, густые брови, выцветшие серые глаза и жиденькие баки придавали физиономии Ивана Яковлевича Такое выражение, как будто он постоянно к чему-то прислушивался. Одет он был в длинный английского покроя сюртук. На одной руке оставалась неснятой палевая новенькая перчатка. Когда Веревкин показался из-за ширмы в светло-желтой летней паре из Чичунчи, Иван Яковлевич сделал озабоченное лицо и проговорил с своей неопределенной улыбкой. — А я было зашел к тебе, Николас, по одному делу. — Опять, видно, продулся. Иван Яковлевич сделал беспокойное движение плечами и покосился в сторону Привалова. — Не беспокойся, Папахин, Сергей Александрович ведь хорошо знает, что у нас с тобой нет миллионов. Добродушно басил Николас, хлопая Ивана Яковлевича по спине. — Ну, опять продулся. — Нет. То есть нужно расквитаться с одним карточным долгом. Я думал... «Ну, Папахин, ты как раз попал не в линию. У меня на текущем счету всего один трехрублевый билет. Возьми, пригодится на извозчика». «Нет, я, собственно, не нуждаюсь. Но этот Ломтев пристал с ножом к горлу. На нем иногда точно без какой поедет. А между тем я ждал за ним гораздо дольше». «Да-да, Папахин, мы с тобой вообще многое страдаем от людской несправедливости. Так ты водки не хочешь, Папахин?» Иван Яковлевич великодушно отказался и от водки, и от трехрублевого билета, и удалился из кабинета такими же неслышными шагами, как вошел. Веревкин выпил рюмку водки и добродушно проговорил. «Отличная старичина, только вот страстишка к картишкам все животы подводит». Ну что, новенького ничего нет, а мы с вами сегодня сделаем некоторую экскурсию. Перехватим сначала кофеев у Мутерхэм, а затем закатимся к Половодову обедать. Он, собственно, отличный парень, хоть и врет любую половину.